Глава 14. Три выступления в цирке. Водная феерия. На корабле. Антось – кинозвезда. У директора цирка была репутация пьяницы, картежника и скупца. Но это не совсем верно. Случалось, правда, он выпивал за компанию и в картишке перекинуться был не прочь. А вот насчет скупости разговор особый. Когда дело касалось цирка... Он готов был на все, лишь бы заполучить приглянувшееся животное или талантливого артиста. К примеру, целых три месяца он торговался с одним бароном и в конце концов приобрел у него знаменитого арабского жеребца. Не считаясь ценой, купил для цирка свирепых бенгальских тигров. Знаменитые клоуны Пук и Пек ему были обязаны своей славой. И деньги на лечение акробата Валетти, сломавшего ногу во время выступления в Бостоне, Кстати, даже не в его цирке, тоже дал. А кто устроил бенефис прежнему кумиру публики, старому всеми забытому Потини? Конечно же он. Он умел находить таланты. На это у него был особый нюх. Поэтому он сразу оценил Антося. И лучшего покровителя трудно было бы найти. Дорогой друг, я знаю, тебе предлагают сто тысяч долларов за выступление в Америке. А мне триста тысяч дают за то, чтобы я тебя уговорил. Но распоряжаться чужой жизнью никто не вправе. Кроме того, по мнению докторов, повторись такая нагрузка еще раз, и ты на всю жизнь инвалид. У тебя будет одышка, как у старика, ноги отекут, и ты просто не сможешь бегать и прыгать наравне со сверстниками, не говоря уже о боксе. Поэтому не вздумай соглашаться. — А вы что мне посоветуете? Мне хотелось бы, чтобы ты трижды выступил в моем цирке. Парижане жаждут тебя видеть. Каждое выступление не больше десяти минут, и демонстрировать ты будешь не силу, а ловкость. Потом поедешь за мой счет в Голливуд в сопровождении доктора, секретаря и учителя гимнастики и музыки. У тебя там будет дом, автомобиль, лошадь, и ты будешь сниматься в кино. А вырастешь, милости просим ко мне в цирк. «Согласен», — сказал Антось. «Рад, что ты доверяешь мне», — крепко пожал ему руку директор. «Три выступления красной маски», — гласили афиши. На стенах домов, на заборах, в витринах магазинов, в газетах, фотографии Антося, силача, боксера, словом, новой знаменитости. Наконец, настал долгожданный для парижан день. И хотя заранее было объявлено, Представление продлится только 4 минуты 40 секунд. Все билеты были раскуплены. На арене, в свете Юпитеров, верхом на арабском скакуне появился Антось в трико с наборным поясом из золотых и серебряных бляшек. Заиграл оркестр. Конь, выгнув шею, гордо выступал под звуки музыки. Антось, подняв руку, приветствовал публику. Негр-боксер вынес стол с кольцами, шарами, флажками и палочками для жонглирования. «Не надо! Протестуем! Он простудится! Не мучайте ребенка!» — взорвался криками зал. Антось жестами показывает, что не устал, но зрители не успокоились. Тогда вышел директор и объявил. «Представление продлится всего пять минут». «Не нужно никаких представлений!» Мы пришли, чтобы показать его своим детям и самим еще раз на него полюбоваться. В цирке было много детей. Они хлопали в ладоши и бросали цветы на арену. Так повторялось три вечера подряд. С той лишь разницей, что теперь для успокоения публики Антось был в кожаной курточке, отороченной белым мехом. А лошадь вел под узцы негр-боксер. Щелкали фотоаппараты, раздавались крики «Да здравствует красная маска! Ура! Виват!» Антось в разноцветных лучах прожекторов выпускал воздушные шарики и стрелял из лука шоколадными стрелами. Стрелы падали в руки самых маленьких. Словом, парижане отнеслись к Антосю со свойственной им широтой и великодушием. «Какие они добрые!» — говорил Антось директору цирка. Мне хочется отблагодарить их и устроить представление, какого в Париже никогда еще не было. Придумайте что-нибудь необыкновенное. Директор закурил сигару и заходил в раздумье по комнате. Потом выпил бокал вина и сказал, останавливаясь перед Антосим. Самое лучшее — бесплатное представление для школьников. Но что именно им показать, вот в чем загвоздка. Скажи. Ты умеешь плавать? Конечно, умею. Прекрасно. В Париже есть большой плавательный бассейн. Вокруг него амфитеатром расположены каменные ступени. На них может разместиться 5-10 тысяч человек. Устроим представление на воде. Сказано, сделано. Пригласили министра просвещения, президентов спортивных клубов и, разумеется, учеников всех 499 парижских школ. Светило солнце, погода была отличная, вокруг бассейна тесными рядами зрители. Тишина, все замерли в ожидании. Вот и Антось на байдарке. Он гребет, байдарка скользит по воде. Ну что в этом особенного? Зрители разочарованы. Вдруг байдарка перевертывается, и Антось бултых в воду. Зрители в ужасе, но они и ахнуть не успели, как Антось выплыл. И меряет воду то кролем, то брасом, потом каким-то никому неведомым стилем. «Так лягушка плавает», — объясняет негр в мегафон. «Так собака, так рыба, когда спасается от погони. А вот так тюлень, так акула, так крокодил, а бегемот вот так». Антось плавал и на спине, и на боку, даже стоя. Нырял. Кричал «Помогите!», притворяясь, будто тонет. Показывал, как спасают утопающего. Вертелся волчком. Плавал вниз головой, выставив ноги торчком. Подпрыгивал, кувыркался в воздухе. И, наконец, выкинул нечто совершенно невероятное. Пополз по воде на четвереньках. А напоследок прыгнул с вышки высотой с четырехэтажный дом. Восторженные крики, шквал аплодисментов. Министр просвещения знаками давал понять «Хватит! Прекратить трюки, опасные для жизни ребенка!» Ребята, повскакав с мест, кричали «Человек-амфибия! Водяной! Покоритель рек и морей! Победитель акул и крокодилов!» На два дня пришлось прекратить занятия в школах. Ребятам было не до уроков. И еще два дня перед гостиницей, где жил Антось, толпился народ, мешая уличному движению. Ночью, в сопровождении директора цирка, Антось тайно покинул Париж и поехал на поезде в портовый город. Там он впервые увидел море и корабли. Капитан провел его по всему пароходу. — Вот ваша каюта, — сказал он. — Вот тут кают-компания. Это читальня. Здесь кинозал, а тут плавательный бассейн. антосю захотелось спуститься в машинное отделение. Смотрит и дивится. Все это не по волшебству, а с помощью знаний и труда, сделано людьми. А он-то воображал. — Хватит, — запротестовал доктор, — здесь нечем дышать. Это вредно для здоровья. Но он заупрямился. — Как? Уйти, не посмотрев, как действуют эти рычаги и приводы во время плавания? И случилось невероятное. Пароход отчалил на час раньше. Пассажирам и матросам пришлось догонять его на катере. Каприз Антося обошелся директору цирков в 500 франков, но он не жалел об этом, ведь лучшей рекламы не придумаешь. Вечером в кают-компании устроили бал в честь Антося. Мужчины во фраках, дамы в белых платьях, таращились на него, разглядывали в лорнеты. Мальчишки из судовой прислуги, читавшие об Антосе в газетах, Смотрели на него с завистью и восхищением. «Значит, это не сказка, не сон», — думал Антось. «Значит, у кого есть деньги, тот может плавать на роскошных пароходах, где к их услугам все, чего только душа пожелает. Выходит, богатым все доступно. А бабушка и папа говорили, не в деньгах счастье». Поздно вечером Антось с доктором вернулись в каюту. «С завтрашнего дня, — сказал доктор, — ты поступаешь в мое распоряжение. По утрам будешь делать зарядку, плавать в бассейне, завтракать. А что на завтрак? Молоко, белый хлеб и фрукты. Какие? Еще не знаю. Надо заглянуть в лечебник и посоветоваться с коком. Если память мне не изменяет, на корабле рекомендуется есть виноград. А после завтрака? Прогулка по палубе, занятие музыкой». Две-три партии в шашке или кино. После обеда — мертвый час. Весь день расписан по минутам. Что же это такое? Я ведь не раб? Все мы, друг мои, рабы своего долга. А наш долг — опекать тебя и беречь твой талант, чтобы он не пропал даром. Ты больше не принадлежишь себе. Антосию не понравился тон, каким это было сказано. Он посмотрел доктору в глаза и вздохнул словно предчувствуя что то неладное так оно и оказалось посыпались запреты нельзя вредно опасно то слишком рано то поздно то дождь идет то жарко и так изо дня в день поймите же наконец мне это надоело не выдержал Антось. и чего не поделаешь за вчерашний день ты и так похудел на целых сто граммов хочу в машинное отделение — Нельзя. В прошлый раз у тебя начался насморк, и температура повысилась на две десятых. — Тогда на мачту. На Марс. — Это опасно. Там сильный ветер. — Пойду поиграю в футбол с ребятами. Учитель гимнастики не разрешает. — Ну, в салочки. — Нельзя. Можешь заразиться. У одного из них ангина, а спят они все в одной каюте. Не выдержав муштры, Антос решил на зло доктору прыгнуть за борт. Океан не бассейн, в свое удовольствие не поплаваешь. Захотелось ему нырнуть на самое дно. Трижды повторил он заклятие, и никакого результата. Неужели он волшебной силы лишился? За время плавания на корабле Антось вырос на два сантиметра и прибавил шестьсот граммов. Вот видишь, и голова уже больше не болит, и румянец на щеках, и кашель прошел. Термометр... — К черту термометр! Плевал я на румянец. Даже в школе лучше было. Там хоть на перемене с ребятами побегаешь. И вообще делаешь, что хочешь. Там у него чуть не вырвалось в Варшаве, но он вовремя спохватился. В Голливуде ему тоже не понравилось. Жил он, как я обещал директор цирка, в красивом доме. Но что толку, если опять на каждом шагу нельзя, запрещается... На пароходе доктор тиранил, тут секретарь и режиссер. Съемки в конец его замучили. Тух некогда перевести. Еще дубль. Зачем? Ведь я точно исполняю свою роль. Ты исполняешь, а другие нет. А мне какое дело? Иногда он нарочно играл плохо. Пускай, думал он, сможет скорее оставить в покое и перестанут переодевать как куклу. В картине под названием «Сын полка» Изображал он сироту, которого заслали в тыл врага. Ну, кончайте же! Сколько можно повторять одно и то же? Но ну, каждый раз что-нибудь не так. То шапка не годится, то дырка в штанах не на том месте, то мешок слишком велик, левую ногу заслоняет. И снова портной примеряет штаны, парикмахер укладывает растрепавшиеся волосы, потом долго спорят, где должна быть рана — на лбу или на щеке. А он стоит, как истукан, и ждет. Наконец у него лопнуло терпение. «Надоело! Хватит! Еще минутку!» В тридцатом кадре сироте полагалось плакать, а он высунул язык и засмеялся прямо в объектив. «Ну вот видишь, сам теперь виноват. Испортил пленку. Придется повторять все сначала». «Ну ладно, так и быть», — нехотя согласился Антос. Но кинозвезда, которая играла роль его матери как на грех, слишком низко наклонила голову. Опять все на смарку. С криком «Мама!» Антось бросился к ней, прошипев «Голову, голову поднимите, черт вас возьми!». Кинозвезда обиделась. Пришлось прощения просить. Наконец долгожданный перерыв. Но отдохнуть не удается. Явился журналист взять у него интервью для газеты. За ним директор киностудии по какому-то вопросу потом делегация из Парижа от зрителей водной феерии с выражением благодарности. Напоследок жена миллионера, ей просто захотелось его поцеловать. «Пускай собаку в нос целует», — рассердился Антос. «Он для них как обезьянка в зоопарке. Что тут приятного?» «Подписал контракт», — говорят ему, — «теперь делай, что велят». «Еще разок, последний», — просит режиссер. «Тебе ведь как актеру не безразлично, какая получится картина?» — Никакой я не актер. И наплевать мне на вашу картину. — Это, друг мой, очень важная сцена. — Во-первых, я вам не друг. А во-вторых, вы вообще мне не нравитесь. — Почему же? Потому что со мной носитесь, как с писанной торбой, а с другими как обращаетесь. Старика толкнули, за уши оттаскали мальчишек-статистов и прогнали, ничего не заплатив. А с той девчонкой... — Сейчас я тебе все объясню. За эту девочку очень просила ее мама. И я дал ей роль. Какую? Ей полагалось улыбнуться, потом изобразить удивление, страх и напоследок радость. Но лентяйка не выучила роли, и я из-за нее целых два дня потерял. Теперь о мальчишках. Они должны были разыграть драку на улице и попасть под машину. Да, дрались они так себе. Боялись, видно, как бы их по-настоящему машина не переехала. Вот я и предпочел нанять более смелых. Тридцать метров пленки испортилось за них. Еще штраф пришлось заплатить. Послушать вас, так вы всегда правы. Коллега, вы не понимаете. Какой я вам коллега? И вообще, я вот попрошу директора киностудии назначить другого режиссера. Ну что ж, он это с радостью сделает. А я без работы останусь и не на что семью будет содержать. Он давно хочет от меня избавиться и взять на мое место человека помоложе, чтобы драть с него три шкуры, а платить поменьше. Я для него недостаточно энергичен и к актерам отношусь слишком снисходительно. Ты во дворце живешь и знать не знаешь, что здесь происходит. «Не знал, так узнаю», — подумал Антоси. «Спокойной ночи», — сказал доктор, закрывая дверь. Антоси притворился спящим. А едва все стихло, встал, оделся, шапку-невидимку на голову и шмык из дома. Решил посмотреть, как в этом городе кинозвезд живут безработные. Увидел, и сердце у него сжалось. «Никак работу не найду», — говорил обитатель грязного, обшарпанного домишки. «Через месяц новый фильм будут снимать. Может, на массовку возьмут». «Не везет мне» жаловалась бедная вдова соседки в убогой коморке. То я толста для них, то худа, то нос мой их не устраивает. Услыхала я, что дети нужны для съемок. Привела своих, но не подошли. Оказывается, нужны некрасивые. — Слава богу, работа есть, — говорил в другом месте молодой, сильный мужчина. — Надо бросить с верхнего этажа кирпич в толпу, состроив при этом зверскую физиономию. Вот и вся моя роль. Заплатят всего один доллар, но и на том спасибо. А еще им однорокий горбун требуется. Вот этот счастливчик целых десять получит. Услышал Антось, что говорят и о нем. Цацкаются с этим сопляком, а он на съемке не является. И режиссер злость на нас срывает. Ему, видите ли, надоело. Сам бы пять часов перед зеркалом посидел, чтобы изобразить, будто задыхаешься. Всему приходит конец. Скоро он публике надоест и найдут другого. Хуже нет играть со знаменитостями и капризы их терпеть. Как-то подслушал Антось, какого о нем мнения во дворце. Странный мальчик, — говорил учитель музыки. Иногда заниматься с ним одно удовольствие, а иногда никакого терпения не хватает. То играет так, что заслушаешься, то фальшивит, будто у него пальцы одеревенели. И никогда неизвестно, что ему в голову взбредет, — сетовал секретарь. Если бы не я, контракт с ним давно бы уже расторгли. Никаких замечаний не выносит. Чуть что, ну и не надо. А мне какое дело? Упрямый, самонадеянный, непослушный мальчишка. Жалко, если погубит свой талант. Сбалмошный, дерзкий, прибавил учитель гимнастики. Таким место только в исправительном заведении. Нет у него ни воли, ни терпения, со вздохом заметил доктор. Все ему вынь да положь. Когда у него зуб заболел, я у четырех докторов с ним был. Они из кожи вон лезли, чтобы не сделать ему больно. А он, что вы думаете, тергается, вырывается, злится и напоследок обязательно удерет. Ему с закрытым ртом хотелось бы зубы лечить. Да, слишком много он себе позволяет. Я уже телеграфировал директору цирка. Пусть приезжает и сам с ним возится. Сядет за руль и носится на автомобиле, как полоумный. Ведь так и разбиться недолго. На днях категорически заявляет. Если через неделю картина не будет готова, я отказываюсь сниматься. Да, Антосю все надоело до чертиков. Не для того он стал волшебником, чтобы под чужую дудку плясать. Ну хорошо, обязался сняться в фильме. Но пора уже кончать. Вот только получит директор цирка свои деньги. Он ведь потратился на путешествие в Америку и на всю эту роскошь. И тогда Антос свободен. У него уже в печенках сидят все эти секретари, режиссеры, доктора, учителя, портные, операторы с кинозвездами в придачу. Неуютно в чужом городе, среди незнакомых людей. Пускай оставят его в покое. Но придется потерпеть еще недельку. Давши слово, держись.